Интерлюдия вторая. Лада стянула фартук и бросила взгляд на новый оберег от ментальных атак. В последнее время она старалась сделать такой, чтобы защитил непосредственно от воздействия проклятых. Этот вышел самым сильным. Комбинация материалов, рунные цепочки, вложенная в него темная энергия. Хороший амулет. Самое то для горда. Плохо, что все они получались очень дорогими. Этот по стоимости вышел на сотню золотых, если не считать затраченной энергии. Она взяла его со стола и направилась к выходу из подвала, который стал ей мастерской. Теперь надо было его испытать. Держать твари частным лицам запрещалось, и единственное место в Тверди, где их можно было найти – Это исследовательский центр, опекаемый Верховным ведуном. Ставр нажал на Добрана, старшего ведуна совета, и Ладе разрешили посещать питомник, в котором даже проклятый имелся. Две команды ловчих сложили головы, пока поймали. И теперь надо было проверить, насколько оберег силен. Горд мысленно позвала она, коснувшись артефакта связи, который настроили на защиту дома. «Мне нужно новую игрушку на тварях проверить». «Сейчас машину организую, с тобой поедет шлак». «А сам не хочешь прокатиться?» «Нет, я с Виром обсуждаю новые проекты, то, что Боярин оставил для реализации. Но если подождешь полчасика, я с тобой». Лада задумалась, но потом решила не тянуть. Время уже позднее, через час-полтора питомник закроют и придется ждать утра. «Нет, милый, сейчас надо. Ладно, со шлаком съезжу, занимайся делами». Она быстро поднялась в их с гордом спальню и переоделась для выхода в город. Простое, непышное платье с разрезом по левому бедру, шляпка, пара украшений. Теперь она – уважаемая, солидная дама, главная управляющая торговым домом. Надо сказать, все идеи Константина сработали, простейшие бытовые изделия – Раскупались даже быстрее, чем горячие пирожки на прилюдной порке. В первый день, около тысячи золотых, товар закончился через 2 часа после начала продаж. Дальше деньги пошли потоком. Производства заработали на полную мощность, но не могли обеспечить нужный объем. С ведома Лады еще одно производство запускалось сейчас на юге Вольной области в городе Степной. Второе – дальше на восток в Полеске, Оттуда продукция должна была пойти в Вотчины и дальше на восток, и это только городские. Базар не стал менять базу, а сейчас открывал два сборочных цеха прямо тут, в Тверде. За один день он сумел заработать столько, что отбил 80% затрат. А Прохор Весемирович уехал в восточные Вотчины открывать там представительство торгового дома, через который будет вестись торговля. Лада вышла на крыльцо, и молчаливый, смуглый с черными волосами шлаг распахнул перед ней заднюю дверь авто. Это была машина, которую купили специально для разъездов. Не самая дорогая, но и не дешевка. Обошлась она почти в полтысячи золотых, но торговый дом мог себе это позволить. Роск в честь названия Старой Империи уже не был авто для обывателей, но и в представительский элитный класс не перешел. Нечто среднее. Собирали его на том же заводе, где и дорогущий империал. Выглядел он представительно и напоминал Хорьх 853, только четырехдверный и крыша обычная железная, темно-синяя, блестящая. Довольно мощный двигатель по местным меркам. Длинный капот, как тут любят, покатый зад. «В питомник», — приказала она, когда охранник, нанятый после обнаруженной слежки, занял место водителя. «Да, сударыня». И машина, довольно резво взяв с места, рванула в сторону центра города. Завидев артефакторшу, Зарян, заведующий изучением тварей, расплылся в улыбке. Было ему чуть больше 60, хотя выглядел он на тридцать. «Доброго вечера, Лада Захаровна. Опять оберег сделали». «И тебе здравствует Зарян. Да, вот новое изделие. Хочу попробовать. Как выдержит атаку проклятого». «Так уж и проклятого. Может, с чего попроще начнем? Резун или живоглот? Кабан искаженные свиты. Сильный зараза. Только позавчера доставили». «Нет, давай с проклятого. Если его не выдержит, значит, нужно новый делать». Потуги мелочевки, что ты мне предлагал, и мои обычные отражают. «Что правда, то правда», — согласился ведун. «Великие вы вещи делаете». Добровольцем на испытание выбрали молодого ведуна, смотрителя клеток. Ему было прекрасно знакомо воздействие проклятого. Тот страсть, как любил бить страхом, паникой, ступором, и обереги, которые он таскал, не справлялись». Когда ему выдали новый, он скривил рожу и тяжело вздохнул, но все же надел цепочку на шею. «Все равно темнеется чистить», — произнес он еще раз вздохнув и, отогнав проклятого к противоположной стене, опустил решетку, отделяя его от основной камеры. Обычно его сопровождал второй ведун, который держал щит, но как раз сейчас он был не нужен. Так что Дим, теска покойного трактирщика из Веси Авии, вошел в камеру в одиночку. Проклятый, хоть и сидел на голодном пайке, но все равно получал подпитку энергии. Поняв, что на этот раз человек один нанес удар, стоило молодому ведуну приблизиться на пару метров. Атаку почувствовали все. Она была необычной. Сильнейшая дезориентация. Видимо, надеялся, что объект атаки рванет не в сторону двери, а к нему, и тогда он... Зарян пару секунд тряс головой, после чего сделал шаг и впечатался в открытую дверь, и теперь, отступив на шаг, ведой лечил разбитый нос. Его оберег не выдержал, и хоть и ненадолго, на мужчина потерял ориентацию в пространстве. Это ведь его только краем зацепило. Оберег Лады, который она изготовила в прошлый раз, хоть и поддался, но не дал ей потерять контроль. Хотя ее ориентация в пространстве оставляла желать лучшего, но она осталась на месте, наблюдая за Димом. Тот вздрогнул, сделал шаг назад, потом неожиданно улыбнулся и, сотворив крохотный сгусток света, запустил в проклятого. Тот отшатнулся от решетки и затряс обожженной лапой, после чего атаки последовали одна за другой но таких сильных больше не было. «Потрясающе!» — воскликнул Зарян. «Имею желание заказать вам восемь таких. Назовите цену». «Очень дорого», — ответила Лада, продолжая записывать на другой созданный ей артефакт показатели. «Без сферы тьмы и моей работы 140 золотых, так что, думаю, учитывая мой труд, то не меньше двухсот кун». «Дорого, но я готов обсудить с ведущим Добраном спонсирование вашей работы. И, конечно, мы предоставим сферы для зарядки оберегов. Оно того стоит. Защита такого уровня бесподобна. Я слышал об одном обереге, в котором, говорят, есть частица богини Лады, вашей тезки. Так вот, даже он не смог полностью погасить удар проклятого». «А ведь наш проклятый очень сильный, не свежак какой-нибудь!» «Но и не в полной силе», — резонно заметила Лада. «Но первый его удар был самым мощным, который я видела». «Ну, так что скажете? Хотя, думаю, советники тоже будут готовы раскошелиться на подобную защиту. Возьметесь? «Возьмусь, но ниже 200 не скину», — Зарян поклонился. Они дождались, пока Дим приберет клетку-темницу и выйдет оттуда, закрыв дверь. «Великолепная работа, сударыня. Так хорошо меня защищали только два щита рода. А сильнее их Тир, — он кивнул на своего напарника, — ничего создавать не умеет». Он снял с шеи оберег вернул Ладе. «Сколько вы за него хотите?» «Тебе не по карману», — покачал головой Зарян. «Но, может быть, если все сладится, у нас появится один на всех». «Хорошо бы», – обрадовался молодой ведун и, прихватив напарника, пошел убирать остальные темницы. Алада с Заряном отправились наверх. Роск был уже на полпути к дому, когда в салоне что-то едва слышно хлопнуло. Лада озадаченно завертела головой, ища причину хлопка. Но в этот момент она осознала, что ее сознание куда-то уплывает а водитель сворачивает в глухой тупик. «Сука!» – успела прошептать Калинина, прежде чем отрубиться. В себя Лада пришла в каком-то темном подвале на куче влажного тряпья. Сыро, холодно, плесень на стенах. Единственный источник света – тусклая грязная лампочка под высоким потолком, которая едва разгоняла тьму. Ни ее сумки, ни пары оберегов, которые она носила. Кольца тоже нет, полусапожки тоже стянули. Хорошо хоть руки вязать не стали. Лада усмехнулась и пошарила в волосах, откуда вытащила заколку в виде невзрачного цветка. Она специально делала ее очень неброской, чтобы никто не позарился. Решительным движением она уколола палец и смазала кровью лепестки. Как только Горд обнаружил слежку, она создала маячки для него и для себя, на случай, если случится подобное. И если он еще не в курсе и не начал поиски, то сейчас начнет. Весь дом на уши поставит. Спрятав заколку в лиф, кто-то все же там пошарил, она обнаружила на груди пару свежих синяков. Лада осмотрелась. «Ничего интересного. Банальный подвал». И, судя по влажности, где-то у реки. Теперь осталось дождаться спасения. Интересно только, кто ж такой умный? Бойтесь своих желаний. Не прошло и двух секунд, как она задала себе этот вопрос, как за дверью послышался скрип досок, потом гулкие шаги, а в замке повернулся ключ. На пороге появился незнакомый мужик. Смуглый, крепкий, среднего роста, с крупным загнутым носом, похожим на орлиный клюв, с черными блестящими волосами. Если бы это было в ее мире, она бы, не задумываясь, сказала «Армянин». Но здесь такой нации не было. «Здравствуй, дорогая! Неужели ты не рада меня видеть?» произнес он вполне приятным голосом и улыбнулся. «Обещание! Вот что было в этой улыбке!» «Да что ж за невезение!» подумала Лада, судорожно пытаясь прикинуть, как себя вести. То, что это часть ее прошлого, вне всякого сомнения. Прошлое Воронцова настигло его в виде братины. Интересно, что это за хер с горы? Неужели муж? Если так, то с местной Ладой у них вкус не совпадал. «Ты кто такой?» – изобразив испуг и прижавшись спиной к стене, выкрикнула Калинина. Причем вопрос она задавала вполне честно, ведь она понятия не имела, кто перед ней. «Вот теперь пришел черед зависнуть похитителю». Тот уставился на ладу своими черными глазами и удивленно моргнул. «Что?» — словно неверя повторил он. «Я барон Киран, человек, которого ты обворовала. Я думал, ты сдохла в том болоте. И тут, представь себе, встречаю тебя в городской управе». А ты по мне скользнула взглядом и равнодушно прошла дальше. Полтора года о тебе ничего не слышал. И вот на тебе, ты, артефакторша, под крылышком нового боярина. Ты и его ограбить собираешься?» Калинина судорожно соображала, что делать дальше. Она ведь думала, что кто-то ее выкрал, чтобы она артефакты делала. Ну или тайны Константина узнать. А тут прошлое ее двойника всплыло. Похоже, местная Лада была воровкой и серьезной, если она умудрилась обворовать барона, да так, что он и ее решился похитить. «Я ничего не помню», — решила она разыграть фишку Воронцова. «Я потеряла память. Отпусти меня». «Где диадема матери?» — зарычал Киран. «Там алмазов и рубинов на десять тысяч. Говори, куда делай ее дрянь, иначе я тебя на куски порежу». Лада еще сильнее вжалась в стену, отодвигаясь от наступающего на нее барона, прикидывая, как выкрутится. Мужик завелся. Он крепкий. Нож на поясе слева, револьвер справа. Накаркала. Керан потянул из ножен тесак, здоровый такой, явно артефактный. «Говори, сука, и умрешь быстро. А так ты мне все равно расскажешь, но тебя по кускам найдут». Лада разглядела в его глазах безумие. Нужно было быстро врать и убедительно, так, чтобы он поверил и не стал ее убивать. Во всяком случае, прямо сейчас. «Я скажу!» – выкрикнула она. «Диадема в доме боярина, но без меня ее тебе не достать. Отпусти, и я верну ее тебе!» Керан замер, прикидывая, как быть. Лада легко читала мысли в его голове. «В особняк боярина его никто не пустит». Убей он ее, и фамильная реликвия останется там навсегда. Выпусти ее, и она сбежит. Контролировать ее он не может. В доме она будет под защитой. Обратиться в стражу? Раньше надо было. Теперь сам приступил закон. Хоть и похитил ограбившую его воровку, но все равно это преступление. Она вхожа в управу, а значит, у нее там есть поддержка. Куда ни кинь, всюду клин. «Ты сейчас выпишешь залоговый лист на все деньги, что у тебя есть, и мы закроем счет. Я прощаю Диадему и забываю о тебе, если, конечно, там будет больше тридцати тысяч». «Ага, так я тебе и поверила», — подумала Лада. Она смотрела ему прямо в глаза, и огонек безумия никуда из них не делся. «Сколько сейчас времени?» — поинтересовалась Калинина. «Около четырех, машинально ответил выбитый из колеи беседы Киран. Потом он улыбнулся, блеснув ровными белыми зубами. «Ты зря надеешься, что тебя тут найдут. Мы в портовой части города, тут километры складов». «Поклянись, что не убьёшь меня, и никто из твоих людей не убьет. «Нет», – покачал головой Киран, – «ты будешь мучиться в ожидании, убью или нет». «Гони деньги, сука, иначе я порежу тебя на куски!» Он от бешенства начал брызгать слюной. Видимо, мысль о том, что он не может получить диадему, ввергала его в безумную ярость. Что-то громко скатилось по ступеням. Киран замер с ножом в руке, затем развернулся к распахнутой двери, прислушиваясь к происходящему снаружи. Но ничего больше слышно не было. «Шлак!» — позвал он вполголоса. Но вместо ответа на пороге темницы возник невысокого роста человек с замотанным шарфом лицом и с парными артефактными слегка изогнутыми клинками в руках. Керан швырнул в него нож и рванул из кобуры револьвер. Видимо, у него имелись какие-то умения, вроде тех, что обладал Горд. Грянул выстрел, вот только противник барона был еще быстрее. Лада с огромным трудом разглядела его движение. Стремительным взмахом клинка он отбил летящий в него клинок, затем, резко пригнувшись, он ускорился, и когда прозвучал выстрел, он был уже в шаге от кирана, который шмальнул в пустой дверной проем. Два стремительных удара, отсеченная рука с револьвером, упала на пол, а следом туда рухнул и ее хозяин с перерезанным горлом. Его глаза еще жили и с ненавистью таращились на прижавшуюся к стене Калинину. Он что-то побулькал, но разобрать было нереально. Хотя не нужно быть гением. Ненавижу. Вот что он хотел сказать. «Она здесь!» – крикнул человек, разматывая шарф. «С ней все хорошо!» «Как вы, сударыня?» – вполне вежливо поинтересовался он у Лады. «Спасибо, Тал», – поблагодарила артефакторша спасителя. «Почему-то она была не удивлена этой встречей. Но кто еще мог добраться до нее так быстро?» Только телохранитель и ближайший подручный базара не слишком честного скупчика краденого, а теперь респектабельного производителя бытовых устройств в городе Тверд. Через минуту в подвале появился Горд с револьвером в руке, а следом за ним один из охранников, которых наняли сторожить дом боярина. «Как ты, любимая?» – обнимая Ладу за плечи и целуя в макушку, спросил бывший наемник. «Ты рядом, а значит, все хорошо. Мои вещи нашли?» «Да, все наверху. И амулеты, и сумка, и даже твои полусапожки на месте». Он подхватил Ладу на руки и, перешагнув через остывающее тело барона, понес возлюбленную наверх. «Не пугай нас так больше. Тебя сейчас по всему городу ищут сотни людей. Теневики ночной братьи, стража, гвардия. Когда пришел сигнал с твоего маячка... Ставр даже ворота распорядился открыть. «Да уж, громко вышло», — согласилась Лада. «Кто это и чего он хотел?» «Понятия не имею», — соврала Лада. Она обвела шею гордо руками и уткнулась ему в грудь, надеясь, что со смертью барона Кирана та часть прошлого тоже умерла.